Глава четырнадцатая Что может быть лучше общения с двумя абсолютно незнакомыми и малоинтересными мужчинами, один из которых, к тому же, виконт? Дед никогда не одобрит мой брак с тем, кто стоит на ступени ниже в дворянском сообществе. Да и сам он. Но что можно обсуждать с дворянином, который занимает всего лишь должность начальника отдела в департаменте торговли?、И、это в тридцать три года на секундочку, то есть он явно звезд с неба не хватает. Адепт стихийной магии и довольно сильная, но никогда не испытывал тяги, по его же словам, к насилию. Поэтому выбрал гражданскую специальность, в которую не превоспел. А еще он ниже меня, три раза толще и страшный зануда. «Достанется же кому-то такое сокровище». От меня он тоже, кстати, был не в восторге. Хочется думать, что его пугала моя деятельная и активная натура. Но на самом деле вся проблема заключалась в моей семье. Может, он и не гений, но не дурак, понимает, что его мигом подо мной. Если не я сама, то мои родственники. Он, кстати, один из немногих здесь виконтов, у которых нет семьи. Баронов и большей части виконтов это местной поветрия не коснулось. Может, оттого и такая низкая должность замолвить словечко некому. Со вторым же маркизом мы поговорили не пятнадцать минут, как с первым, а целых полчаса, за которые я выдержала, можно сказать, допрос, а потом и менторское нравоучение, что не гоже лезть всяким студенткам второкурсницам к артефактам высшего порядка. Это при том, что он тоже являлся стихиеником и в артефактах разбирался примерно никак, о чем я ему и сказала. Тут же услышала себе много нового интересного. Нет. Грани допустимого он не переходил, но то он, да и чтобы кого-то оскорбить, не обязательно опускаться до площадной брани. Спасибо, конечно, но отец и дед у меня уже есть, и в качестве мужа мне еще один не нужен. Очень надеюсь, что артефакт фиксирует не только время встреч. Вздохнула я, когда мы вместе с Алоней вышли из Летнего дворца. Как-то так получилось, что мы закончили одновременно. У Кару еще одна встреча, и ждать ее я не буду, поскольку почти время ужина, я лучше домой. А потом уже встретимся в кафе. Что, все настолько плохо? Да уж не слишком хорошо. Поморщилась я. Это не женихи, это кошмар. Оба. Ну, первый еще более-менее занудный, но хотя бы на человека похож. А этот? Ну, маркиза я знаю. Усмехнулась Герцогиня. У него земли недалеко от наших владений на востоке. Тот еще. Каждый раз, когда мы приезжаем в герцогство, считается своим долгом засвидетельствовать почтение отцу и матушке, а также пополучать меня. Это у него идет за место флирта. Он к тебе сватался, набивался женихи, но отец о нем не очень высокого мнения. Он живет с доходов от своего имения, и они, как бы это сказать, не слишком велики. Но дело не в деньгах самих по себе, а в том, что они невелики, потому что он не умеет ими управлять. Работники-арендаторы от него просто разбегаются. Плюс там была ещё какая-то тёмная история с его родителями, но подробностей я, к сожалению, не знаю. Да уж, выгодная со всех сторон партия. Если тебе нужен папочка, сумма утверждающаяся за твой счёт. О том и речь, хмыкнула Алония. Так что, вечером в кафе? Как договорились, только... Я подняла артефакт, который до сих пор держала в руке. Надевать его на шею категорически не хотелось. «Да поняла я, поняла. Меня Каролина уже предупредила. Только я думаю, что ты зря беспокоишься. Вот не думала, что герцогиня Сен-Генери настолько наивная. Или, может, это у меня паранойя? С другой стороны, что-то мне логика императора или распорядителя. Ну, кто там готовит эти конкурсы? Совсем непонятно». Будто бы они чего-то ждут, каких-то действий или событий, а сам отбор не так и важен. Вот только делать заложниками этого мероприятия стольких людей, стольких аристократов. И тут мне пришла в голову одна умная мысль, которую мне нужно обдумать в тишине и поделиться ей только с дедом. И то не факт, что я это сделаю, а подумал я вот о чем. Что дело-то может быть и не в женихах, как мне казалось раньше. Что если дело в чрезмерном усилении имперской аристократии? Если с невестами что-то случится, например, увенчается успехом какая-то диверсия или часть из нас погибнет, а то и все, то под шумок император может провести какой-то закон или сделать нечто, на что в ином случае аристократы бы не согласились. А отсутствие у большинства женихов семей может говорить о том, что они всего лишь пушечное мясо. Это удобно, а за них просто некому будет вступиться. Всякие бароны и виконты не в счет, не тот масштаб. Версия дика, но и это действительно пугает. Очень логично. Имперская аристократия, правда, в последние годы приобрела слишком много влияния, нарушила баланс сил. Хотя, может, я чего-то не знаю. Все же лучше поговорить с дедом. А вряд ли он и другие аристократы настолько глупее меня, что не додумались до подобных выводов. А значит, я могу ошибаться. Ведь вряд ли бы они отправили дочерей на убой и ничего бы не предприняли. По возвращении домой я пошла искать деда. Правда, сначала артефакт, который нам выдали, я заперла в специальный кранирующий всякое излучение контейнер. «Целее будет. Сам же искомый родственник окопался в своем кабинете и очень долго не оторвался от каких-то бумаг, даже когда я без разрешения вошла и плюхнулась напротив него в кресло». «И что же ты буравишь меня взглядом?» — наконец не выдержал он. «Да вот, вопросец возник. О как, только возник и только один? Ха-ха, я картина поаплодировала. Очень смешно, деда». Не заметить в твоих словах сарказм мог только глухой, так что подключать жестикуляцию, чтобы оскорбить собеседника, нет никакого резона. Я старалась быть наиболее доходчивой, а то в прошлый раз ты мой вопрос не понял. Съязвила я. Марианна, ты как себя ведёшь? Как веду? А как я себя веду? Я положила руки на стол, демонстрируя целительные перчатки. Может, я себя веду как человек, который пару дней назад чуть не погиб? Непонятно за что. А, деда? А может, как человек, которому не отвечают ни на один вопрос, или уклоняются, или делают вид, что не понимают, о чем речь. Ты тонто приглуши, внученька, разозлился дед. А то что? Я подняла бровь. Марианна, уже девятнадцать лет Марианна, и знаешь что? Я не помню, чтобы за эти девятнадцать лет я хоть раз соглашалась кого-то спасать или участвовать в авантюрах императора. Мари, не смей так говорить и даже думать о Его Величестве. А что я должна думать, а деда? Хорошо, дед резко успокоился, хотя до этого сверкал глазами. Что ты от меня хочешь? Ответы. Я всего не знаю. Так дело не пойдет. Сокрушенно покачала головой я. Через несколько дней я собираюсь себе кару и лейси ладорани сделать новые защитные артефакты. Я хочу знать, от чего нужна защита. И я узнаю у тебя или или у графа дериарди, например. Он кажется неплохо разбирается в том, что происходит. Мари, что Мари? Будет некрасиво, если я подойду с таким вопросом к Риарди, покажу, что мне собственное дед, собственная семья ничего не говорит. О да, будет. А вот и подумай об этом и сразу скажу. Никакие твои запреты меня не остановят. Я жить хочу. Я вскочила и печатая шаг пошла к двери. Мари, ладно, сядь. Дед указал на кресло. Задавай свои вопросы. Я один уже задала. Я хочу знать, какие артефакты мне готовить. Щитовые, защищенные от внешнего воздействия. То есть артефакты в моем мобилье сломали все-таки извне, дистанционно. Не могу этого утверждать. Мобиль и выловили, но он был уже в таком состоянии, что невозможно выяснить, как он изначально был поврежден. Ну да, такая вероятность существует. Значит, ту баронессу похитили те же люди. Не знаю. Следствие продолжается. Но её семья на сотрудничество не идёт. Более того, вокруг этого рода вообще что-то странное происходит. Они вроде как сворачивают свои дела в империю, будто собираются переезжать. «Вот как?» Я на секунду задумалась. «Значит, баранас уже мертва?» «Скорее всего. Но в любом случае к отбору это не имеет никакого отношения». «Может быть, может быть». Я прикрыла на секунду глаза, прокручивая в уме ситуацию. «Может быть. Девушку было жаль, если ее похитили, чтобы что-то выторговать или получить от ее семьи. Зачем тем тогда переезжать?、А、значит, они это что-то сделали. И это повредило империи. Но как такое могли просмотреть спецслужбы? Значит, это было что-то не особенно значительное или сильно отложенное по времени, на что сейчас не обращают внимания. Кто, что Рот решил переехать, потому что обиделся, что не нашли или не спасли кого-то из них, это глупость полнейшая. или жанни собирались переезжать раньше, еще до похищения? Ладно, это значение не имеет. А когда у большинства женихов нет семей, это имеет. Я внимательно посмотрел на деда. А при чем тут это? Но согласись, это странно. Причем все семьи погибли примерно в одно время, лет десять назад, а сами женихи были тогда либо детьми, либо служили, либо работали по контракту в других странах. Ни одного не было просто студента или работника семейного предприятия. Я специально проверила. Немного подозрительно, не считаешь? И что? А то, что никаких значимых катастроф в то время не было, это я тоже проверила. И как же они все с копом погибли? У меня нет доступа к этой информации, дед. Это правда. И тебе не кажется, что это подозрительно? Я не думаю, что Его Величество желает вам зла. Он всего лишь хочет сохранить сильную магию в империи. Его Величество хочет сохранить не только магию. Ну и угасающая рода, и привязать их к империи через браки с имперскими аристократками, припечатывал я. Но в этом нет ничего криминального. Тогда почему нас всех пытаются убить? Точнее, почему пытаются убить невест? Объясни, ка, нахмурился дед. Мы же имперские аристократки, и если нас убить, то семье будет не до интриг императора некоторое время. Он сможет, например, провести какие-то законы или своих людей на определенные должности, что раньше бы встретило сопротивление его верноподданных. Вот именно, Мари, верных подданных, которые в последнее время слишком усердились и обнаглели, а женихов, у которых нет семей и за которых некому заступиться, и вовсе не жалко. Ты несешь какой-то бред, Мари. Воскликнул дед. Его величество не нужно уничтожать дочерей имперских аристократов, чтобы окоротить некоторых. Это бессмысленно. Но погореют они какое-то время. Ну, неделю будут заняты похоронами. Дальше что? За неделю ничего не сделаешь. А пытаться, например, избавиться от нас, когда у нас же траур, это плохо воспримется в обществе. Пойдут нехорошие слухи и предположения. Нет, Мари, наш император умный человек. Он бы не стал так подставляться. «Как ты до этого вообще додумалась? Или ты не сама додумалась?» «Да нет, сама», — растерялась я. «И никто с тобой на эту тему не говорил, не намекал?» «Нет, точно нет». «Надеюсь, ты сама никому не успела сказать?» «Нет, я решила с тобой поговорить». «Мария, если ты не хочешь, чтобы нас обвинили в неблагонадёжности, ты должна забыть этот разговор и ни в коем случае об этом не упоминать, даже намёками». Ну хорошо, я пожал плечами, посмотрев на чрезвычайно серьезного и помрачневшего деда. Обещаешь? Клянусь. Но у меня к тебе еще один вопрос. Какой? Дед аж глаза прикрыл. Ты ничего не слышал о взрыве в Лиаранском королевстве? Это было примерно лет сто пятьдесят назад. А это то тут при чем? Пришлось в подробностях рассказывать, но дед на мои слова отреагировал очень странно. Разговор этот оставил довольно неприятное ощущение. Я чувствовала, что он что-то знал, но совершенно не представляла, как на него надавить, чтобы он мне всё рассказал. Да и его реакция, когда я спросила про взрыв. Упал метеорит и больше ничего не знает. Ну хорошо, но зачем же так нервничать? Сразу после моего вопроса он раскричался, что я отвлекаю его от важных дел, и выгнал меня из кабинета. Ну что ж, осталось переодеться и пойти на встречу с девчонками. На этот раз я решила надеть брючный костюм почти по мужской моде, только пиджак был длинный, почти до колен, и спышными фалдами сзади. А все потому, что хотелось опять пройтись через парк, все-таки сказать Лукрецию просить его отвести меня на встречу с подругами – это уже перебор. Одно дело официальное мероприятие, другое просто хотелки неугомонная девица. Ну, это он так, наверное, подумает, если я попрошу. Так что переоделась, обвешалась артефактами и вперед. Посидели мы душевно. Корой и правда выбрала мое любимое кафе. Она приехала сразу из Летнего дворца. Но артефакт догадалась оставить в мобиле, чтобы он уж точно ничего лишнего не зафиксировал. Так мы и сидели компания, в которую незаметно влились герцогини и лейса. Плюс две новенькие девочки-студентки военной академии. Я, кстати, спросила, почему они не особенно выделились в конкурсе стрелков. Оказалось, что они не тренировались с луками с академиума, потому что у них новые требования к стрелковой подготовке. Когда брат учился, такого еще не было, и сейчас они в основном занимаются сарбалетами, пистолелями и парковыми ружьями. А луки это так блавство. Каро и Алун не оскорбились в лучших чувствах, и я же была с ними абсолютно согласна. Но какие могут быть луки в современной войне? Прошлый век. Когда часы на Заречной башне пробили одиннадцать вечера, мы поняли, что пора собираться. Пироженки были съедены, а доброкорядочные кафе днем сейчас начинают работать в режиме баров и подают только алкоголь и закуски. Нас бы, конечно, не выгнали, но из нас пить по закону могли только Лейса и Алонья. Всем остальным было меньше двадцати. Да-да, на балу и императорском мероприятии просто подойти и взять бокал с вином можно, а купить в баре? Ни-ни. Глупо, смешно, но факт. «Ты пешком?» — спросила Кару, когда мы выходили. «Давай подвезу». «Нет, спасибо». Я вдохнула холодный влажный воздух, которым тянула от реки. «Хочу пройтись, проветрить голову. У меня завтра четыре встречи с женишками. Надо подготовиться морально». «Смотри, а то поздно уже». Я посмотрела в сторону сияющего огнями парка, покачала головой. «Да нет, нормально все будет». «Ну, как хочешь». С сомнением покосилась на меня подруга и зашагала в сторону стоянки самобегов. Как ей всегда удается приткнуть там свой автомобиль в самое загруженное время, для меня остается загадкой. Это, по меньшей мере, талант. Я же направилась в парк, когда только зашла утро, пожалела, что не поехала скорую. Нет, не в том дело, что страшно или что-то в этом роде. Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыпившие и трезвые компании. Хотя о чем это я? Действительно, трезвых там не было. Но в целом все было нормально, никто не дебоширил, не приставал к людям. Да и, и городовой зорко следил за порядком. Проблема в том, что когда спускалась по ступенькам ухода в парк, я умудрилась оступиться и слегка подвернуть ногу. Не самая страшная травма, но неприятно. А кроме того, я вдруг поняла, что демонски устала. Как-то все прям сразу навалилось. Повертела в руках артефакт связи. Можно было вызвать Лукрецию, но ждать его пришлось бы полчаса по меньшей мере. Попробовать задержать Каро, но если она уже отъехала, то развернуться в центре проблематично. Ладно. Пробурчала я себе под нос и пошла бодрым, прихрамывающим шагом вглубь парка. Не учла я только одного. Это со стороны центральной площади было полно народу. Но чем дальше я отходила от центра, от фонтана, тем меньше было людей. Это я, любительница пеших прогулок. А другие аристократы на мобилях ездят. И как нормальные люди в парк ходят на скамейке у фонтана посидеть, а не марш-браски совершать. Когда я прошла примерно половину дороги от центра парка до дома, люди и вовсе перестали встречаться. Не то чтобы я думала, что что-то случится, но все равно по спине прошел неприятный холодок. А в тот момент, когда надо мной мигнула и погасла лампа артефакт, и вовсе на загревке волосов стали дыбом, я оглянулась на широкой аллее никого. За спиной мигнула и погас еще один артефакт. Так, на мгновение я замерла на месте, но останавливаться глупо, как и возвращаться. Я прибавила скорости и бодро зашагала вперед. Теперь через три пролета от меня мигнула и погасла еще одна лампа. Могло ли это быть простым совпадением? Да я понятия не имею, каким образом подпитываются и включаются артефакты в парке. Это может быть как одна сеть, подключенная с помощью проводов к управляющему кристаллу, либо смотритель или охранник может по вечерам ходить и зажигать каждую лампу в отдельности. Правда, я такого ни разу не видела, поэтому, скорее всего, все же сеть. Если эта сеть и есть поломка, то артефакты должны гаснуть последовательно. а не в разнобой, это не новомодное электричество, которое может где-то закоротить тот другой принцип. Я опять оглянулась, и опять сзади мигнула еще одна лампа, наводя на неприятные мысли, что мне отрезает путь к центру. Нет, это глупость, конечно. Впереди, вдалеке, пропало освещение сразу на целой секции ламп. Это все меньше и меньше напоминало случайность, но, с другой стороны, это слишком заметно. Скоро сюда набежит много народу исправлять проблему. Или не набежит. Вдалеке примерного фонтана тут же послышались какие-то крики, ругань и, кажется, шум драки. Нет, это все же не случайность. Но кто бы тут, чего не добивался, я смогу его неприятно удивить. Я активировала все артефакты, что были на мне, и аккуратно, чтобы не было заметно со стороны, достала пистолет и спрятала руку с ним в валик пиджака. В этот же момент погасли все лампы разом.